Глава 51. Я стремительно ворвалась в спальню и точно на стену натолкнулась. Не ожидала, что в комнате окажусь не одна. У постели стояла пожилая женщина в чипце и белом фартуке поверх тёмного платья. Она уже сняла пододеяльник, кинула его на пол и теперь занималась тем, что стягивала простыню. Горничная обернулась на шум открывающейся двери, и её губы скорбно поджались при виде меня. «Мои ноги будто приросли к полу. Почему я чувствую себя воровкой, застигнутой на месте преступления?» Женщина отвернулась, продолжила заниматься бельём. Сказала, не поднимая головы. «Платье, бельё и чулки в гостевой спальне. Я не думала, что застигну гостю мэра Даттона в его комнате». «Мне показалось, или горничная намекает на то, что я вела себя недостойно?» Я собиралась потихоньку выйти и по коридору прокрасться в гостевую спальню, но женщина окликнула меня на пороге. «Постой, Грейс! Грейс, верно? Ты ведь та самая стажёрка, помощница в больнице!» Она скомкала простыню и держала её в руках. На её круглым простодушном лице презрение мешалось сочувствием. «Ты уж не обессудь, девочка, но я скажу. У меня дочь твоего возраста». Если бы я застукала её за подобными делами в кровати неженатого мужчины, выпорола бы так, что она неделю сидеть не смогла бы. Я сглотнула, попятилась и уперлась спиной в дверной косяк. «Да какое вы имеете право!» — Хотела закричать мне. «Это только моё дело, моё и его, но никак не ваше!» Однако я молчала, будто язык проглотив, а женщина покачала головой и заговорила мягче. Ты совсем молоденькая и не понимаешь, что творишь. Подумай, что тебя ждёт дальше. Граф Ланселот Джордж Филипп Александр Даттон женится на тебе? Что ты молчишь? Отвечай. «Нет», — прошептала я. То, то же. Хорошо хоть это понимаешь. Он увлечён, возможно, вот и не справился с чувствами. Таким, как он, простительно. Но ты, дурочка, себе всю жизнь сломаешь». Измучишься вся. Будешь бегать к нему по ночам, заниматься стыдным делом, скрываться ото всех. Представь, если пойдут разговоры. Я представила. Представила и заледенела. Монна Озис меня и близко не подпустит к приличному обществу. Меня не примут больше ни в одном доме. Все-все в маленьком городке узнают. А с подругами перемоет мне все кости. Притворялась такой скромницей сама только и ждала повода залезть в постель к начальнику. Конечно, практику-то как-то надо закрывать. Видно, в голове совсем пусто, если решила другим местом отработать. Я закусила губу, чтобы не расплакаться. На лице горничной отразилось удовлетворение. Она видела, что её слова достигают цели. «Одинокая судьба тебя ждёт. Даже деток не сможешь завести, все отвернутся. Ну зачем тебе это надо?» «Что же делать?» Я вовсе не хотела выслушивать советы чопорной служанки, вопрос вырвался случайно, но горничная благосклонно улыбнулась. «Уехать как можно скорее, пока не стало слишком поздно». «Уехать», — прошептала я. Сердце будто что-то оборвалось. «Ланс, где же ты? Почему так долго не возвращаешься?» Или ты сейчас тоже мучаешься сомнениями и не знаешь, как поступить с дурочкой, которая так пылко отдалась тебе, не спросив обязательств? Больше всего мне хотелось сейчас броситься прочь из дома, но я обещала дождаться. Пусть Ланс сам скажет, что будет с нами дальше. Я прошла по коридору в гостевую спальню, нашла на постели чистое отглаженное платье, новые чулки и бельё, оделась, села на край кровати, но не могла долго оставаться на одном месте. Прошла из угла в угол и вспомнила про библиотеку в кабинете. Отвлекусь чтением, и время пройдёт быстрее. Мне очень хотелось отыскать то стихотворение, которое Ланс читал мне вчера. «Порви теперь, а не когда-нибудь, когда из бед я выйду безмятежным. Ты ливнем после тьмы ночной не будь, и не тени с разрывом неизбежным». О, как близки теперь были мне эти слова. В кабинете с вечера ничего не изменилось, но при свете дня он выглядел иначе. Книга лежала на столе, там же, где я её оставила. Вокруг документы, письма, счета. Я не хотела смотреть. Взгляд случайно выхватил из кипы бумаг лист, исписанный знакомым почерком с характерной, украшенной завитушками буквой «Р». Я запомнила её, когда Монна Райт расписывалась внизу листа назначений. Её письмо Лансу. Я прочитала только первые строчки, но их хватило. «Мой дорогой Ланс, чем больше проходит времени с нашей последней встречи, тем ярче становятся воспоминания, связавшие нас. Будто и не было пяти лет разлуки. Признайся, ты почувствовал то же, что я, когда ты задержал в ладони мои пальцы». Я с трудом заставила себя отойти от стола. Это не моё письмо, и я не стану вести себя недостойно, но... Но проклятие! Он задержал в ладони её пальцы, когда провожал? А дальше? Что было дальше? Я всегда знала, что между Лансом и Моной Райт ничего не кончено. Он был сам не свой, когда она появилась. «Дура!» — тихо произнесла я вслух. Идиотка! На что ты надеялась? Конечно, он вернется к ней. В груди так пекло, что я даже дышала с трудом. Мональная история, как сказал бы сиятельный граф Ланселот Даттон. Влюбленная девица вешается на шею, симпатичная мордашка, юное жаркое тело. Кто откажется? А как закончится лето, с глаз долой и сердца вон. На таких как я графы не женятся. Я истерически захихикала, когда вспомнила, с каким трепетом брала в руки браслет. Зажала рот ладонями. Я действительно на мгновение поверила, что между мной и мэтром Ланселотом может быть что-то большее, чем постель. Не помню, как добралась до дома. В какой спешке собирала вещи. Госпожа Тоби несколько раз пыталась добиться ответа, но я бормотала что-то невразумительное. В голове крутилась единственная мысль. Только бы не спохватился, только бы не попробовал задержать. Потому что я не знала, хватит ли у меня сил уехать, если он попросит остаться. Книги я отправила багажом в столицу. Заберу позже, хоть и придётся заплатить за хранение. Себе купила билет в другую сторону, в маленький городок ветряные мельницы. Городок, где я родилась, выросла и где меня ждали родители. Прорвусь. Переживу и как-то смогу существовать дальше. Сердце порвано в клочья, и шрамы останутся на всю жизнь. Да что поделать, ни я первая, ни я последняя. Но когда я сидела на лавке вагона третьего класса и смотрела в окно отъезжающего поезда, я всё равно продолжала надеяться, что запыхавшийся мэтр Лунцелот выбежит из здания вокзала. Если бы он меня искал, он бы успел. Никто не появился, кроме девочки-цветочницы с корзиной ромашек. Спасибо за урок, Матрёнцелот. Вы отличный наставник, прошептала я.